Семнадцать-пятнадцать. Соседями Греты, как я и полагала, оказались три обезьянки. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Не факт, что они при этом врали. Кому нужно врать про кролика? Беспокоило меня другое. Я даже отправилась туда сама, на Цветной, угол Цветного и Садового, точнее. Постояла, куда отсюда мог деться кролик. потому что GPS показания с его чипа оборвались здесь. Я взглянула на бульвар, на детей, которые крича играли во что-то понятное только им, посмотрела на садовые, над которым постоянно висело шурстящее облако звука множества велосипедных шин, катящихся во все стороны. Не провалился же кролик в нору из книжки Льюиса Кэрролла. У меня под ногами был только люк канализации. Да по поводу сливного отверстия, забранное решёткой. Я присела на корточке, осмотрелась. Люк давно уже не тревожили. Да и решётку, похоже, тоже. Или искусно замили следы ради кролика? Я всё же сфотографировала номера и люка и решётки. Тётя, а что вы делаете? раздалось за спиной. Я обернулась. Дети заинтересованно заглянули через моё плечо, на лице девочки поменьше появилась гримаска разочарования, на лице девочки постарше подозрение. "Ищу кролика", честно ответила я. Дети замечают гораздо больше, чем взрослые, особенно то, что касается животных. "Вы случайно не играли здесь вчера?" "А какого он цвета?", спросила младшая. "Позвоните в полицию", посоветовала старшая. Видимо, придётся. Я встала, потёрла занемевшие колени и, вынув телефон, отправила заявку в водоканал. Необходимо открыть люк, решётку и осмотреть коммуникации. Бросила взгляд назад, дети всё так же подозрительно смотрели на меня. Нет, они бы заметили. Телефон у меня в руках загудел, звонила Ника. От чёрт. Я не стала отвечать, и так было ясно, почему она звонит. Я опаздывала. Вообще-то к приходу гостей можно и опоздать, но только не тогда, когда званы Вера с Машей. Перед ними мы всегда должны представать идеальными.